Греция, Афины, отель «Гранд-Британия», 15 ноября 1988 года. «Всё-таки я не понимаю». Не сдавалась Моника Вигман. «Для чего нужен был весь этот маскарад? Прямо из Вены мы должны были лететь в Южную Америку. Наши люди обязаны контролировать встречи Грубера с Торнером, искать связи Робинада и Вебера. А вместо этого мы теряем время и летим в Афины». «Не совсем». Мягко усмехнулся Саундерс. «Интерпол хочет ещё раз всё проверить. Если в центре работает только один шифровальчик, передающий информацию, то всё ясно. А вдруг им удалось внедрить и второго? И тогда наша дезинформация становится информацией для них, а их информация — дезинформацией для нас. Поэтому мы передали сразу несколько сообщений о нашем выезде в Южную Америку. Наш общий знакомый не знает, что мы летим через Грецию. Значит, здесь за нами никто не должен следить. И именно это сейчас и проверяется. На всякий случай по другим каналам уже сообщено о нашем вылете в Парагвай через Италию и Швецию. В Стокгольме и Риме уже сидят дублирующие пары Саундерс-Вигман. Если всё будет в порядке, за нашими двойниками будут следить в Риме. «И тогда мы сможем вылететь уже завтра». «По-моему, довольно сложный способ проверки», — улыбнулась Моника Вигман. «Да», — согласился Ричард. «И не надо улыбаться. В таком деле всё требует тщательной проверки». «Я понимаю, но немного обидно, что экспертов вашей квалификации используют в качестве подсадной утки. Интерпол мог бы и получше распорядиться вашим опытом, «Это в порядке критики или лести?» — парировал Саундерс. «Только чтобы польстить вашему самолюбию», — рассмеялась на этот раз Моника. «Спасибо, но я думаю, вам не стоит особенно жаловаться. Мы живем в прекрасном отеле очень красивого города. Кстати, вы наверняка раньше не были в Афинах. Была один раз проездом». «Ну вот видите». Убивать нас даже здесь вряд ли будут, да и время нашим двойникам ничего не угрожает. Скорее наоборот. Легионеры попытаются узнать, что именно нас интересует, с кем мы будем встречаться в Южной Америке. И именно поэтому они проявляют к нам такой интерес и даже позволяют себе открыто запугивать нас, уверяя, что поездка небезопасна. Конечно, она очень опасна. Но лишь после того, как легионеры выяснят сферу наших интересов. И после этого нам, конечно, ну, будет очень нелегко. Вы считаете, что они не повторят попытки покушения? Ну, конечно, нет. В Вене это была отчаянная попытка самоубийцы, понявшего, что их игра раскрыта. А здесь ни за что. Им очень важно узнать, что именно мы знаем. И только после этого, конечно, будут попытки. И ни одна, уверяю вас. «С вами всё-таки невозможно разговаривать», — покачала головой Моника. «Вы говорите об этом так спокойно, словно речь идёт не о вашей собственной жизни». А, «Не обращайте внимания», — махнул рукой Саундерс. «Давайте лучше пойдём смотреть город». Выйдя из отеля, они спустились вниз, дойдя до Национального банка Греции. Отсюда открывалась великолепная в своей красоте ночная площадь Аммония, от которой тянулись длинные улицы греческой столицы. Саундерс и Моника перешли на другую сторону. «Обратите внимание, Моника, на этот оружейный магазин», — показал Ричард. «Здесь бывают великолепные образцы оружия». «Вы часто бываете в Греции?» — удивилась миссис Вигман. «Ну, «В третий раз». Афина — огромный город, причудливо сочетающий в себе стили древнего эллинского мира и турецкой и европейской архитектур. Но, признаться, грустно заметил Ричард Саундерс, в первый раз я приехал сюда молодым. Я был убеждён, что Акрополь — это нечто величественное, имеющее мировое значение для истории цивилизации, поражающее своими размерами и грандиозностью архитектурных ансамблей. Но увидел только кучу старых колонн и полуразвалившиеся здания. Не знаю, может, мне не хватило воображения. Был август месяц, и там, наверху, на Акрополе, солнце было особенно беспощадно. Я и сейчас считаю, что этот город и сам Акрополь имели огромное значение для развития человечества — Но при ближайшем рассмотрении они кажутся куда более скромными, чем легенды и мифы, знакомые с детства. Они вышли к фонтану с причудливой архитектурой, стоявшему в самом центре амонии. Мимо с рёвом проносились мотоциклы. Это был район богатых туристов, где находилось наибольшее количество отелей и магазинов. В левую сторону шли улицы, на которых располагались дешёвые магазинчики, торгующие сувенирами и различного рода поделками. В правую же ходили обладатели чековых книжек и кредитных карточек. Ричард и Моника решили идти прямо. Пройдя мимо отеля «Мираж» и несколько небольших ресторанчиков, они спустились вниз, не обращая внимания на шумную суету вечернего города. На небольшом расстоянии от них всё время мелькали фигуры Леннарта и Гомикавы, не спускающих глаз Ричарда Саундерса. Однако никаких подозрительных моментов никто из четверых не замечал. Саундерс и миссис Вигман вышли к полицейскому управлению. По всей улице стояли полицейские автомобили, готовые выехать на вечернее дежурство. После того, как Ричард предложил свернуть направо, они вышли прямо к публичному дому, у входа в который со скучающим видом стояли несколько женщин. Мимо спешили соседи, жители близлежащих домов, полицейские. Они приветливо здоровались с женщинами, многие знали их в лицо. Те также приветливо отвечали им. Саундерс привычно отметил равнодушие в глазах этих женщин. Когда мимо проходили мужчины, потенциальные клиенты, женщины даже не поворачивали головы. И даже когда их выбирали, они спокойно вставали и с такими же непроницаемыми лицами шли за своими клиентами обратно в дом. Жалкое зрелище. Отвернулась миссис Вигман. «Вы знаете, сколько они стоят?» — мрачно спросил Ричард. «Я как-то узнавал. Приблизительно полторы-две тысячи драхм». За такую сумму они отдаются любому. Это заведение, правда, невысокого класса, но зато расположено в отличном месте рядом с полицией. Можно не бояться скандалов, обычных драк, побои с участием моряков иностранных судов. — Я все время хочу спросить вас, — тихо сказала Моника. — Что это за два типа, которые следуют за нами по пятам? — Вы их заметили? — Еще бы. Один из них, по-моему, даже был с нами в Вене. Это как раз наши помощники. Когда вернёмся в отель, я вас познакомлю. Один из них улетает сегодня ночью через Африку, другой — завтра утром через Лондон. Эти двое будут работать с нами в Ассенсьоне. Если всё будет в порядке, мы вылетим туда завтра вечером. — В порядке? — Это если легионеры обнаружат нас в Риме? — Конечно. Наши двойники должны приковать к себе внимание Легиона и дать нам несколько свободных дней. Два, от силы три. Потом, я думаю, секрет будет раскрыт, и легионеры поймут, что их просто дурачит. Значит, в запасе у нас не так много времени. Да. И нам придётся действовать быстро и слаженно, если мы действительно хотим добиться хоть каких-то результатов. Особое сообщение — литера А. Национальному бюро в Греции от президента Интерпола. За нашими представителями в Риме начато наблюдение. Проверка подтвердила наше предположение. По нашим агентурным данным, Вольфганг Грубер встречался в Мадриде с Торнером. По нашим сведениям, полковник Торнер является руководителем военного округа в Парагвайе. Сегодня утром он вылетел на родину. Сделайте все возможное для непосредственного контакта с ним. Торнеру 48 лет, полост. По сведениям наших бюро в Латинской Америке имел связи с представителями наркобизнеса. В настоящее время наблюдение за ним в Парагвай не ведется. По картотеке не проходит. Вольфган Грубер вернулся в Чили. Наблюдение за ним не ведется. За Мануэлем Робинадом установлено постоянное наблюдение в Рио-де-Жанейро. Для облегчения вашей работы получите документы строительной компании. Напоминаем о необходимости максимально быстрого результата вашей миссии. Агентурные сведения позволяют предполагать, что готовящаяся акция намечена на начало-середину декабря этого года.